Центральная Монголия. Большие хищные птицы взлетают и приземляются на одни и те же места, расположенные чуть ниже горной тропы, по которой я только что взбиралась. Я наблюдаю за ними. Эти птицы выглядят очень величественно, мастерски паря в восходящих потоках воздуха без какого-либо видимого напряжения. Внизу виднеются капитальные строения. Стены обветрены, на них остались лишь следы белой краски. Я захожу в эту деревню с северной стороны. Повсюду летает пыль, легкий коричневый грунт со временем превратился в жесткий бетон. Ветер продолжает безжалостно атаковать всех, кто попадается на его пути. Воздух сотрясается от постоянного рева стихии. Теперь в этой крохотной деревне с трудом можно насчитать две сотни душ, но к зиме здесь соберется пять тысяч человек. Большинство кочевников возвращаются сюда со своими юртами, которые они окружают заборами. Сейчас мне нужна вода, но на моих картах нет ни одного источника на ближайшие 100 километров. Неабсолютно необходимо наполнить здесь мои резервуары для воды. В деревне Фантоме я рассчитываю только на это. Продолжаю идти в привычном ритме и двигаюсь вперед. Кажется, что здесь все вымерло. Но вот и до моих ушей доносится чей-то голос. Я замечаю, как на меня пялится женщина, и тут же исчезает между двумя домами. Я все также иду по единственной деревенской дороге. Останавливаюсь перед зданием с открытыми дверями. По монгольскому о б ы ч а ю здесь нет ни таблички, ни эмблемы. Оставляю все свои вещи снаружи и вхожу в небольшую деревянную дверь, покрашенную в изумрудный цвет. Дверь состоит из двух частей. Я прохожу через открытую половину. Внутри за стойкой стоит импозантная женщина. На единственной длинной полке стоит несколько бутылок водки. Женщина не обращает на меня внимания, потому что слишком занята созерцанием своего отражения в маленьком зеркальце. Я приветствую ее на монгольском языке и спрашиваю, где найти воду и рынок. Она агрессивно отвечает мне: "Водка здесь". И тут же исчезает в маленьком проеме. Я смотрю за стойкой, но вижу только бутылки с водкой. Нет и намека на водопроводный кран. Разворачиваюсь, чтобы уйти. В углу комнаты брошены сломанные стулья. Стены едва не падают от древности. Все пропитано запахом старости вперемешку с рвотой. Но даже такое здание дает мне защиту от ветра. Это хорошо для меня, и я это ценю. Возвращаюсь к своим вещам. К моему удивлению застаю двух жирных монголов, от которых пахнет алкоголем, за тем, что они как раз извлекают из моего рюкзака мои скромные пожитки. Я кричу на них и вырываю у них из рук GPS и шляпу, которую они уже успели примерить. Где мне найти воду? Создается впечатление, что они меня не понимают, поэтому я разыгрываю сценку, в которой показываю, что пью воду из бутылки, а затем переворачиваю бутылку вверх тормашками, демонстрируя, что там пусто. Внезапно замечаю длинную скрученную трубу на здании позади меня. В моей голове раздается голос моего советника из Улан-Батора. Люди моются в общественных банях. Иногда они согревают б а н и и пользуются ими. Ты легко поймешь, что перед тобой баня, потому что это единственное здание с трубой, которая устремляется в небо. Я снова поворачиваюсь к этим двум субъектам с вялыми выражениями на лицах. Я машу рукой в сторону общественной б а н и Они тут же гавкуют мне в ответ: Барко. Нет, по-монгольски. Затем поворачиваются на пятках, видимо, чтобы не пришлось мне помогать, идут в бар через маленькую дверь, которая слишком узка для них. Я иду за ними по пятам. Когда моя нога пересекает порог, толстая женщина за стойкой впадает в панику. Я вижу, что она ужасно злится. Ее лицо наливается, как помидор, и она мечется туда и обратно через порог. Я не уверена, что хочу знать перевод тех слов, которые она мне кричит. Именно так меня впервые выкинули из таверны, словно блудную собаку. Поэтому я выхожу. И что же мне теперь делать? Возвращаюсь. А что мне еще остается? Я не могу сдаться. Деревня пуста, а единственные люди, которые могут дать мне воду, находятся прямо передо мной. Прежде чем кто-то успевает пошевелиться, я усаживаюсь между двумя мужчинами и заказываю всем выпивку. Стаканы наполнены. Я жду, пока они выпьют, и очень вежливо спрашиваю, где мне найти воду. Женщина понимает мою стратегию и со смехом спрашивает: "Повторить?". Поднимает бутылку в руке. Я улыбаюсь пьяной женщине, смотрю на ее с о б у т ы л ь н и к о в которые с трудом держатся на ногах, и ухожу, хлопнув дверью. Отлично. Нужен запасной план. У меня нет выбора и нет никаких идей. Я просто направляюсь к дверям общественной бани. Хм. На двустворчатой железной двери висит огромный ржавый замок. Мне никак не пробраться внутрь. Обхожу вокруг здания, чтобы найти другой вход. Я начинаю беспокоиться и злиться. Мне нужно выбраться из этого места. Чувствую, что здесь не безопасно. Разворачиваюсь в полном изнеможении. Эта банда придурков высосала все мои силы, а сейчас я просто хочу уйти как можно дальше, чтобы мой лагерь был вне зоны их досягаемости. Но солнце уже начало к л о н и т ь с я к западу, а мне нужна вода. Внезапно ход моих мыслей перерывает неизвестно откуда взявшийся человек. Он стоит прямо перед моими пожитками и жестом просит дать ему мои пустые резервуары для воды. Я сомневаюсь и боюсь, что он украдет их. Из-под солнцезащитных очков внимательно рассматриваю пришельца. Он одет в традиционную одежду, но кажется мне не таким, как предыдущие. Есть ли у меня выбор? Не особо. Я решаю дать ему один из моих резервуаров. Через пять минут он возвращается до краев, наполнив водой мою десятилитровую бутылку. Прекрасная, чистая, сладкая вода. Я словно ожила. Передаю ему остальные резервуары. Он тут же улыбается мне и вскоре возвращается с ценной жидкостью. Я не знаю, как отблагодарить его, и достаю свой разговорник. Сложив руки, он вежливо закрывает книгу и без слов улыбается мне. Взглянув на него, я все понимаю. Располагаю воду в нижней части моей тележки между двумя колесами, где меньше всего ощущается вес. Меня не нужно упрашивать поскорее уйти отсюда, поэтому я удаляюсь довольно быстро. Но я слишком любопытна, оборачиваюсь и вижу, что человек все еще стоит там посреди дороги. н е ш е в е л ь н у в ш и с ь он смотрит, как я ухожу. Гляжу на горизонт. Меня охватывает тепло. Я только что встретила одного из своих хранителей. В новообретенной тишине я чувствую огромную благодарность. По левой щеке меня лупят песчинки, глаза ж ж е т Останавливаюсь, чтобы накрыть голову большим хлопковым платком и защититься от ветра. Ветер иссушает и обжигает. В сочетании с температурой воздуха под сорок градусов это почти смертельная мука, которая медленно и неумолимо убивает меня. Я поднимаю голову и исследую горизонт, который продолжает волнами стелиться вдаль. Передо мной р а с с т и л а е т с я пустынная равнина. Вокруг нет ничего, и лишь далеко на севере виднеются какие-то возвышения. Я оборачиваюсь последний раз и вижу сквозь облака пыли лишь силуэт мужчины, который помог мне. Но пока я стряхиваю себя очередную порцию пыли, он исчезает. Я с радостью удаляюсь от этой деревни, почти не прикладывая к этому усилий. Между двумя песчаными дюнами нахожу скалистые формирования, которые расположены чуть западнее, и решаю двигаться в этом направлении. Мне нужно найти защищенное от ветра место, чтобы поставить палатку. Меньше чем за час я дохожу до т е небольшой скалы из песчаника. Останавливаюсь, чтобы свериться с картами. У меня есть русские топографические карты с масштабом 1 к 500 тысячам, которые датируются 1950 годом. К тому же есть три карты Монголии. Если их сравнивать, то все они дают разную информацию. Это лишь источники более-менее правдивой или ошибочной информации. Поэтому я читаю их с большим вниманием, стараясь найти все, что могло ускользнуть от меня. Это место идеально. Я могу поставить свою палатку в укрытии от ветра. з а м е ч т а в ш и с ь поднимаю взгляд над картой и вдалеке вижу облако пыли. Достаю бинокль. На горизонте я с трудом различаю фигуры двоих садников. Быстро складываю карты и продолжаю идти. Если они не обнаружили меня, то будут искать, а мне совсем не нужно, чтобы они знали, где я о с т а н о в л ю с ь на ночь. Я смогу избавиться от них, только если буду продолжать двигаться. Поэтому начинаю идти в привычном темпе. Но песок замедляет мой шаг, да и если честно, я уже порядком устала за этот день. Поэтому остается надеяться, что они просто не заметят меня. Облако пыли постепенно приближается. Я иду медленно, потому что очень устала. Я слышу крики, но даже не оглядываюсь. Но вот они появились в моем поле зрения слева. О боже, нет, только не они. Мне удается скрыть свои эмоции и не показать удивления. Это двое пьяных из деревни. Я не знаю, что они задумали, но у каждого из них в руках бутылка водки. Я удивляюсь, как они еще не попадали с лошадей. Один из них решает дать мне свою бутылку, которая едва не ударяет меня по голове. в с ё достаточно! кричу я им по-французски, но безуспешно. Они смеются и продолжают заниматься тем, зачем они приехали. Играют в игру, заберите Лешку у идущей женщины. Сильно дует ветер, день подходит к концу. Они немного отъезжают, но затем также быстро нагоняют меня, едва не задавив лошадьми и остановив их лишь в последний момент. До сих пор я была спокойна, но становится ясно, что нужно отреагировать, и чем быстрее, тем лучше. Эти двое начинают действовать мне на нервы. Мне нужно что-то предпринять и взять ситуацию под свой контроль. Джентльмены, разве вы не знаете, что нельзя толкать меня, ведь я очень устала? Раньше я никогда не говорила ничего подобного, но не боюсь. Я готова действовать. Не спускаю с них глаз и ищу брешь, глядя сквозь свои темные очки. Я не двигаюсь, стою ровно и сосредоточенно наблюдаю за ними. Это единственный залог того, что мой план сработает. Я жду нужного момента, чтобы привести его в действие. Приближается новое п о л е в о е облако. Самое время. Их лошади стоят очень близко, даже слишком. Не б р о с а ю с ь вперед, вскидываю руки в воздух и а р у как сумасшедшая, чтобы напугать их и вывести из равновесия. Кони реагируют мгновенно, они встали на дыбы, всадники раскачиваются все д л о х как дети, они едва не упали. Я надеюсь, что такая крусель а выбьет их из седла, даже если никто не пострадает. Мой план работает идеально. м Не повезло, что они были настолько пьяные, ведь даже десятилетний ребенок смог бы усидеть в седле в такой ситуации. Мужчины начинают з л и т ь с я поняв, что я не боюсь. В какой-то степени они потеряли свое лицо, едва не упав с лошадей. Не сказав ни слова, они уезжают, а я наблюдаю за их удалением. Издалека всадники кажутся двумя большими капризными детьми, и вот они исчезают из моего поля зрения. Кажется, коричневый песок поглотил их, а значит и им меня тоже больше не видно. Слава богу, с этим разобрались. Эта ситуация провоцирует выработку адреналина в крови, и я больше не чувствую усталости. Мне повезло, но ведь я не могу теперь остаться здесь на ночь. Иду еще пару часов и нахожу зимний загон для скота. К сожалению, это слишком очевидное укрытие, ведь именно здесь эти кретины и прочие выходцы из их клана будут искать меня. Мне нужно обмануть их логику, поэтому продолжаю идти, до тех пор, пока моя тележка легко катится по твердому грунту. Это хорошо утрамбованный песок, который стелется несколько сотен метров. Я улыбаюсь, ведь это именно то, что мне нужно. Тележка не оставит следов на песке. Оглядываясь и не находя в пейзаже ничего подозрительного, быстро прячусь за скалами и исчезаю. Я останавливаюсь, внимательно прислушиваясь. Через пятнадцать минут, поскольку меня окружает тишина, углубляюсь в скалы, чтобы найти защищенное от ветра место для лагеря. У меня уходит полчаса, чтобы найти такое место. Снимаю с себя поклажу и облегченно опускаюсь на землю. Уже наступила ночь, я расставляю палатку в темноте, не включая налобный фонарик. На ужин у меня холодные блюда, немного изюма и сушеные монгольские бисквиты, которые называются бальсак. Мне нет нужды освещать лагерь. Ночь ясная, на н е б е з в е з д ы Как красиво! Я пережила еще один день. Улыбаюсь и забываю про все трудности под звездным потолком. Спокойной ночи. Проснувшись, я новыми глазами смотрю на то место, где оказалась. Ночь проходит, светает. Наконец я поставила чайник на печку. Меня больше не угнетают события предыдущего вечера. Давным-давно я научилась включать кнопку стереть. Каждый день — это новый день. Я забыла про вчерашнее, но тот день останется в моей клеточной памяти. Это как удалить фото с рабочего стола компьютера, оно все равно остается на жестком диске. Душа тоже работает, так, в несколько слоев. Я еще не полностью проснулась, тело болит. Завернувшись в спальный мешок и с чашкой дымящегося чая, встречаю рассвет. Этот волшебный, невероятный момент полностью принадлежит мне. Я чувствую себя счастливой. Мне нужно это личное пространство. Также мне надо успеть воспользоваться сумеречной прохладой. Но я дарю себе этот момент, потому что он наполняет меня силами. Моему внутреннему миру, как и всему остальному, требуется пища. Все должно быть сбалансировано. Успех всей моей экспедиции зависит от этих ежедневных деталей, от того, чтобы быть о с о з н а н н ы й каждый момент. Я так люблю эти несколько минут, когда Земля просыпается. Но мне нужно следовать своему единственному железному правилу: не п р о в о д и т ь больше одной ночи на одном месте, кроме экстренных случаев. Я должна постоянно двигаться, передвигая одну ногу за другой. Снимаю н о ч н у ю одежду: розовые легинсы и небесно-голубую футболку, и переодеваюсь в униформу путешественника, грязную и мужскую. Мой ночной наряд очень яркий и женственный, он заставляет меня улыбаться, а это просто необходимо для боевого духа. Дневная одежда прячет меня благодаря тому, что она песочного цвета. Она источает сильный запах, и самое главное — это мужская одежда. Я сворачиваю лагерь и делаю первые несколько шагов, не глядя вперед. Моему телу понадобится пара часов, чтобы разогреться и иметь возможность двигаться безболезненно. После четырех часов вечера я начинаю искать место для лагеря, но на горизонте нет ничего подходящего. С юга доносится звук работающего мотоцикла. Транспортное средство подъезжает ко мне, и мотор глохнет. Когда в пустынной местности встречаются двое путешественников, принято обмениваться информацией о том, с чем они могут столкнуться. Парни на мотоциклах шатаются, как собаки, везде летит пыль. Я смотрю на них через темные очки. Тот, что помельче и пожилее, носит джинсы, на лице у него шрамы и злоба в глазах. Он выглядит как настоящий преступник. Модель и т мотоцикла обычный нескладный монгол, ничем не отличающийся от тех, которых я уже видела. Он как раз задрал футболку, и я увидел его круглый живот. О, только не это, только не еще один тип, который собрался исправить нужду в моем присутствии. Но к моему удивлению, тип с о шрамом достал что-то из кармана своей куртки. Это прозрачная пластиковая сумка с марихуаной. Сколько ты хочешь? спрашивает он меня. Нет, спасибо, мне не нужно. Я говорю так, чтобы в моем голосе не отразилось удивление. Он настаивает. Я тоже не п р е к л о н н а Голоса становится резче. Он начинает рассматривать мою тележку, попутно что-то коротко говоря своему компаньону. Воздух внезапно переменился, и новая волна воздуха шепчет мне: "Убирайся отсюда, быстро!" Не говоря ни слова, но уверенным жестом я ставлю свою тележку так, чтобы продолжить путь, и делаю первый шаг. Реакция незамедлительна. Я слышу их слова, направленные в мой адрес. Продолжаю двигаться. Внезапно наступает тишина. Я не слышу ровным счетом ничего. Затем знакомый звук достигает моих ушей. Они пишут. Улыбаюсь, свой шарф. Я была готова поспорить, что они сделают это. Слышу звуки, свидетельствующие о том, что они вернулись на мотоцикл, но не оборачиваюсь даже, когда завелся мотор. Продолжаю двигаться в том же темпе. Никогда не п р и д а в а й т е значения тем людям или животным, чье внимание не хотите привлекать к себе. Лучше всего игнорировать их. Не смотрите на них открыто, чтобы не спровоцировать, но и не давайте им шанса долго г л а з е т ь на вас. Очень важно найти золотую середину, определенную позу, которая излучает спокойствие. в а ш испуг не принесет пользы в любом случае, так что смело вычеркивайте эту эмоцию из списка возможных реакций. Но не стоит путать эту реакцию с настоящим страхом, о котором мы поговорим чуть позже. В этот момент ключевую роль играет физическое напряжение. Я много двигаюсь и у меня все болит. Я снимаю видео, не понимая, откуда у меня берутся на это силы. Просто делаю это и все. Перед отправлением я думала, что эта экспедиция необходима, чтобы дать мне силы и научить меня здраво взвешивать любые суждения и не делать поспешных выводов о том, что я увижу и переживу. Теперь я улыбаюсь, вспоминая об этих наивных планах, и вот я стучу в двери Азии. Мне потребовалось пять дней, чтобы пересечь эту пустую равнину, тщательно п р я ч а с ь каждую ночь. Наконец я добралась до места, где можно найти воду согласно моим картам. У меня осталось только полтора литра воды, которую я держу поблизости в одном из карманов рюкзака. На склоне горы появляются крохотные черные, белые и коричневые пятна. Я улыбаюсь. Это монгольские овцы, которых держат ради ц е н н о й шерсти, называемой кашемир. Каждый год в Монголии производят примерно 2 700 тонн кашемира. Чтобы защититься в суровую зиму, эти маленькие овцы отращивают отличную шерсть. Весной достаточно просто вычесать овцу, чтобы получить с нее до пяти унций тончайшей шерсти. В начале лета я видела несколько кочевников с огромными мешками шерсти, которые до бесконечности ждали грузовик, который довез бы их в город. Часто они ждут там до дня независимости, который называется Наадам, и качество шерсти ухудшается. Все, что получит семья за такую шерсть, это несколько мешков риса и сахара, да небольшие плитки прессованного чая. Летом мы празднуем, зимой спим. Разве не это говорил мне мой советник из Монголии? Пока я не встретила на своем пути этих женщин с их драгоценной поклажей, мне и в голову не приходило, откуда берется кашемир. Я помню, как впервые заменила свою техническую одежду на одежду из натуральных тканей во время экспедиции в Южную Америку. Температура снизилась до минус градусов, и на большой высоте я постоянно дрожала от холода. Поэтому решила последовать примеру местных аборигенов, которые, казалось, не жаловались на переохлаждение. Я надела свитер из шерсти альпака под свою куртку г о р т е к с Температура тела стабилизировалась, индрожь прекратилась. Именно поэтому в Монголии я с большим интересом попробовала носить одежду из шерсти яка, теплая, но колкая, носки из верблюжьей шерсти, которые я надевала на ночь, очень теплые и удобные, и, наконец, кашемировую шапку, которая сохранилась у меня до сих пор. Она идеально подходит для высоких физических нагрузок и потения, а также для холода. Наша кожа приспособлена дышать, поэтому мне кажется очень выгодным, что она соприкасается с натуральным материалом. И мне нравится идея, что эти люди живут за счет своего домашнего скота, просто вычесывая шерсть животных. Много лет я использовала одежду из шерсти овец породы мерина. Это полезно и для животных, которых не убивают, и для самих людей и их семей. Когда я увидела овец в тот день, то поняла, что вода где-то недалеко. Я спустилась с ветреного и пустынного плато на тропинку, вдоль которой паслись овцы, и устремилась в долину. Мои глаза радовались зелени, которую я видела впереди. Она выглядела почти искусственной на фоне выжженной коричневой земли, простиравшейся вокруг, насколько хватало взгляда. Вдоль н е м а л е н ь к о й реки через равные промежутки расположены юрты. Вот и дан сигнал тревоги. Я знаю, что меня заметили, и ко мне уже галопом приближается маленький всадник. В руках он держит палку с привязанной к ней веревкой, которой он со всего размаха улупит в спине лошади. Но лошадь не ускоряется даже после удара таким хлыстом. Садник останавливается и наблюдает за мной, описывает вокруг меня круг. Еще один вшивый, как я любовно называю таких людей. Парень очень худой и напоминает мне ребенка с улицы. У него темные глаза и жесткий взгляд. Несмотря на то, что ему всего десять, кажется, его детство уже давно миновало. Он смотрит на меня издалека и говорит как мужчина. Он босой и сидит в е р х о м без седла. Лошадь похожа на своего хозяина. Она плохо выглядит: бока в п а л е местами нет шерсти, взгляд опустошен. Мальчик не теряет времени и уносится бешеным голопом, чтобы оповестить о моем приходе по всей долине. Я прохожу в двухстах метрах от юрты, в которой, судя по всему, живет его семья. По обычаю я должна остановиться, но я не собираюсь этого делать. Из дверного прохода появляется женщина, у нее на груди висит младенец. Ее угрюмое выражение лица словно говорит мне, а что ты здесь делаешь? Я приветствую ее и продолжаю свой путь. Она безразлична ко мне. п р о с ы п а ю т с я собаки, учуяв мой запах. Я до сих пор не могу привыкнуть к монгольским мастифам. Они выглядят угрожающе, когда начинают гавкать. Мне нужно поторопиться. Я иду вдоль реки, чтобы найти подходящее место, где можно было бы набрать воды. Но здесь слишком много юрт. В этой воде наверняка полно остатков пищи и стирки, животных и людских экскрементов и так далее. Придется набирать воду прямо здесь, чтобы обезопасить себя от бактерий и микробов, которые попали в реку в результате жизнедеятельности 15 семей. Я принимаю решение и быстро наполняю свои резервуары, обещая себе, что очищу эту воду при помощи специальных таблеток и пропущу ее через фильтр. Внезапно, пока я укладываю резервуары с водой на тележку, появляется огромная собака. У меня хватает времени только на то, чтобы загородиться от нее своей тележкой. Пес вцепляется зубами в заднюю часть тележки с видимым наслаждением. Эта атака продолжается минут пять, что кажется мне настоящей вечностью. Все это время за нами наблюдает монгол с волосатой грудью, чешет себе живот и уходит. Он только что проснулся. Сонными глазами он смотрит на пса, который терзает мою тележку, и делает жест, который означает: меня разбудили только ради этого. Затем возвращается в юрту. Я зову его, но он не отвечает. Кажется, мне придется разбираться с собакой самостоятельно. Я толкаю на п с а т е лежку короткими рывками, которые заставляют его разжать челюсти, но он тут же снова сжимает клыки. Кажется, что моя тележка участвует в неравном бою с огромным грузовиком, пока я пытаюсь сделать так, чтобы она не разбилась о камни. Чтобы этого не произошло, я решаю толкать тележку вперед вместе с живой н о ш е й Это оказалось очень плохая идея. К собаке присоединяются другие мастифы, и вскоре я насчитываю вокруг себя уже пять собак. Удивительно, что все они выглядят разъяренными. Вероятно, я скоро закончу жизнь в качестве собачьего гамбургера, если не смогу ничего предпринять. Когда я добираюсь до следующей юрты, мне на помощь выходит мужчина. Но когда подходит ближе, собаки начинают скалиться на него. Поэтому он разворачивается и прячется в своей ю р т е так, словно ничего не происходит. Я не могу поверить своим глазам. Меня шокируют не собаки, а люди. Затем издалека приближается галопирующая лошадь. в Садника не видно в облаке пыли. Он останавливается всего в метре от моей тележки. Его лошадь черная, с удивительно блестящим отливом шерсти. Мужчина носит традиционную одежду. Он ведет себя сдержанно, но во всем его облике есть что-то благородное. Наши взгляды пересекаются. Его потрясающее кожаное седло украшено красными монгольскими надписями и рисунками. Не говоря ни слова, он отгоняет собак с помощью лошади, чья смелость не уступает красоте. Я благодарю его. Он отвечает мне достойным молчанием. Седник ждет еще немного, чтобы устовериться в том, что собаки не нападут снова. Затем чуть заметно кивает мне и исчезает в степи так же быстро, как и появился. А я, с о т в и с ш е й челюсть, ю наблюдаю за тем, как удаляется столб пыли. Мне нужно несколько секунд на то, чтобы среагировать и уйти от этих людей как можно дальше и быстрее. Я изо всех сил стараюсь увеличить дистанцию между собой и собаками, но все еще думаю о человеке на черной лошади. Кто он? Единственный настоящий монгол в этих степях. Настоящая загадка. Я так люблю моменты, когда слова кажутся излишними. В тот день я разбила палатку под старым деревянным мостом, вдали от любопытных взглядов. Спряталась, словно зверь, и была счастлива иметь над головой такую арочную защиту. Я поставила себе чай и наслаждалась тишиной. Вокруг никого, только бесконечная степь, р а с с т и л а е т с я до самого горизонта. Хорошее окончание дня, с улыбкой говорю я сама себе. Все могло обернуться для меня кошмаром. Эти собаки обучены охранять скот от воров и волков. Они красивые, но представляют угрозу, поскольку недрессированные и н е о д о м а ш н е н ы Размер и толстая шкура идеально защищают их в этих условиях, особенно в суровые зимы. Я называю их степными львами. Не буду вспоминать, что непривито от бешенства. Я быстро забываю о нападении и начинаю мечтать о з а г а д о ч н о м в с а д н и к е Завороженно смотрю, как закипает вода и медленно улетучивается из котелка. К о мне возвращается прекрасное расположение духа, и я привычным жестом наливаю себе желанную жидкость. Я благодарю своего защитника. Атмосфера тяжелая, мне трудно перевести дыхание, даже когда я останавливаюсь. Я прячусь под зонтиком и потею, а точнее теряю запасы воды в организме. Термометр превысил отметку в сорок градусов. Ветра совсем нет, ни малейшего намека на легкий бриз. Я устала и нахожусь на пределе срыва. В предыдущую ночь мне опять не удалось отдохнуть из-за вторжений. А теперь передо мной раскинулась равнина из сухой глины д л и н о ю в несколько километров и без единой возможности найти хоть какую-то тень. Земля отражает жару так сильно, что мне кажется, будто я иду по раскаленной сковороде. Я подбадриваю себя, понимая, что мне просто необходимо пересечь эту равнину. Вперед, Сара Маркис, вперед, Сара Маркис, вперед! В такие трудные моменты мне приходится разделять себя и ее так, словно она это не я, поэтому подбадриваю ее вслух. Это дает мне энергию. Очень странно слышать собственный голос. Такой переход мало напоминает прогулку по парку, поэтому мне нужно разделить его на отрезки по 15 минут, а после перерыва на отдых продолжить маршрут с десятиминутными перерывами. У меня не осталось физических сил. У меня до к а н а л недостаток сна. Ноги дрожат от нагрузки еще до того, как начинаю двигаться. Я не разрешаю себе смотреть на землю, на которой через равные промежутки остаются следы моих ног. Удерживаю взгляд на далеком горизонте, том месте, куда направляюсь. Я не опущу взгляд. Четыре часа спустя, полностью обессилев, достигаю другого края равнины, рядом с грунтовой дорогой. Я с удивлением смотрю на нее, поскольку не рассчитывала найти ее здесь. Меня измучили постоянные визиты ночных всадников и недостаток сна вместе с невыносимой погодой. Я чувствую такую опустошенность, словно нахожусь в наркотическом о п ь я н е н и и Мне даже страшно переходить эту дорогу, хотя на горизонте нет ни одной машины. Я смеюсь и спрашиваю себя: и так, Сара м а р к и с теперь ты боишься грунтовых дорог? Я смеюсь над собственной реакцией и поднимаю голову. На другой стороне дороги замечаю странного вида убежище с красными километражными столбиками, погнутыми от ветра. Оно стоит на самой вершине холма. Я заинтригована, поэтому поднимаюсь, чтобы посмотреть, что к чему. Приближаюсь со стороны, толкая перед собой тележку, которая устала с к р и п и т не меньше меня. Под навесом сидит мужчина, который занят тем, что медленно и методично распрямляет ржавые гвозди. Он поднимает голову, и несколько секунд проходят в молчании, пока он смотрит на меня, не мигая. Затем улыбается так, что его лицо словно распадается на две половинки, и машет мне, чтобы я поднималась наверх. Он спрашивает меня на превосходном английском: «Откуда вы? Где ваш велосипед? Я из Швейцарии, иду пешком.» Вы сумасшедшая? Вы швейцарка? Ну тогда ладно, продолжает он на французском, мы сможем поговорить. Поднимайтесь. Эти слова звучат настолько естественно, что я оставляю свой багаж и присоединяюсь к нему. Он тут же настаивает на том, чтобы я отдохнула, но перед этим хорошенько подкрепилась. Оказывается, этот монгол всю жизнь работал в туристической компании. Теперь он планирует создать лагерь из юрт, к о т о р ы й нужно разбирать до начала зимы, а весной собирать опять. Но ему не хватает денег. У меня накопилось столько вопросов о монголах. Особенно интересно, почему все монголы, которых я видела, задирают футболку, как только меня видят, и даже больше. Почему они всегда справляют при мне малую нужду? Это вторая половина второго дня, который я провожу здесь, и задаю ему все эти вопросы за чашкой чая. Он тут же начинает смеяться до слез. Я не могу удержаться и начинаю истерически смеяться вместе с ним. Взрыв смеха пугает повара, который приходит с посудным полотенцем в руках. Поцепной реакции он тоже начинает хихикать. Никто так и не ответил на мои вопросы. Я настолько истощена, что сплю целые сутки, покидая юрту только для того, чтобы поесть. Через три дня отдыха я надеваю ботинки и отправляюсь в сторону Хархарина. Всегда трудно уходить после остановки. Я покидаю это умиротворенное место вскоре после полудня. Повар приготовил мне кекс из твердых сортов пшеницы, который я берегу тщательнее, чем золотой слиток. Спустя несколько часов я забыла про людей и нашла свой рабочий темп ходьбы. Но мне было очень полезно поговорить с кем-то, кто меня понимает. Перед уходом мой собеседник предупредил о вероятной смене погоды. Он сказал: «Так всегда бывает после Нааадам, дня независимости». В эту ночь я несколько раз переносила лагерь. Ветер менял направление и силу. Мне было просто необходимо найти защищенное место. Я обошла вдоль единственной скалы, которая состояла из нескольких миниатюрных вершин, торчащих прямо из земли. Я не хочу, чтобы гроза застала меня врасплох, поэтому вмуровываю свою палатку в землю при помощи всего, что мне удается найти. Затем удовлетворенно смотрю на темнеющее небо. Я захожу в палатку особо не распаковываясь, потому что хочу быть готовой ко всему. Жду, пока небо покажет, что у него в животе. Кажется, сегодня живот очень полный. Начинается дождь. Я не сомневаюсь в крепости моей палатки. Это одна из самых крепких, которые представлены на рынке. Для подстраховки выкапываю небольшие траншеи, чтобы обеспечить быстрый водосток на случай очень сильного дождя. Но у меня плохое предчувствие. Кажется, снаружи происходит что-то страшное. Достаточно приоткрыть застежку всего на пару сантиметров, чтобы понять, что это настоящий кошмар. Худшее, что может быть, как я подумала на тот момент. Но будущее убедило меня в обратном. Всего в нескольких метрах отсюда в мою сторону движется темная стена града, худшего врага палатки. Я быстро надеваю ботинки, чтобы эвакуироваться в случае необходимости. Когда я обулась, мой т р е п и ш н ы й домик начал натягиваться у основания. Я открываю молнию и в ужасе вижу оползень, который сметает все на своем пути. Мгновенно меня переполняет адреналин. Мне нужно действовать очень быстро. Палатка издает звуки, которых я никогда раньше не слышала. Она сражается. Изо всех сил бросаю рюкзак на соседний выступ. Я не могу в это поверить. Я напрягла каждую клеточку своего тела, чтобы в т я н у т ь наверх тележку до того, как этот монстр поглотит ее и меня вместе с ней. Я сражаюсь. Меня так просто не взять. Бросаюсь на землю, в с т а ю н а четвереньки и изо всех сил в ц е п л я ю с ь руками в одну из ручек своей тележки. Сила оползня просто неимоверная. Земля под ступнями осыпается. Я раз за разом хватаюсь за ручку, которая выскальзывает из рук. Это длится всего несколько минут, но мне кажется, что прошла целая вечность. Затем все внезапно останавливается. Гроза прекращается так же резко, как и началась. Мягкий спокойный дождь омывает мое лицо. Монстр ушел. Я расслабляюсь и всем телом расползаюсь по земле. У меня не осталось сил, но я не выпускаю из рук тележку, которая, кстати, в полной целости и сохранности. Я издаю победный крик. Я выиграла эту битву. Я кричу. Монголия, тебе меня не взять. Я смогла спасти свой рюкзак и тележку. Все произошло так быстро. Промокшая и измазанная серой глиной, я нахожу свою палатку наполовину погребенную в земле. От нее мало что осталось: грязная мокрая тряпка, куски града размером с мяч для пинг-понга уничтожили ее. У палатки просто не было шансов. Она отважно держалась. Я откапываю ее, чтобы посмотреть, что можно спасти, но спасать т о т о л к о м и нечего. Я достаю свою видеокамеру, чтобы запечатлеть этот момент безысходности. 9 часов вечера. У меня нет крыши над головой. Я не знаю, где буду спать. Мне холодно, и адреналин уже покинул мои вены. Я решаю делать то, что умею, идти, чтобы согреться, и, возможно, найти скалу, которая сможет защитить меня от ветра. Сейчас мне просто нужно пережить эту ночь. Все остальное я решу завтра. Я делаю первый шаг. Команды здесь нет. Моей палатки тоже. Я промокла, а вскоре н о ч н о е покрывало накроет темнотой все вокруг. С концентрацией кота, который сидит перед машиной на рой, я тороплюсь найти любой намек в рельефе. Как неожиданно появляется кочевник на лошади. Впервые я рада видеть кочевника после девяти часов вечера. Он жестом указывает следовать за ним. В ответ я просто киваю. Мы движемся вперед. Он на лошади, я толкаю тележку. Мы приближаемся к реке. Он показывает на свои юрты, которые стоят на другом берегу. Я понимаю, что в сегодняшнем списке дел я упустила одну очень важную вещь — поплавать. Я улыбаюсь. Подумать только, два часа назад я думала, что этот день уже закончился. Река переполнена и продолжает разбухать прямо на наших глазах. Я передаю рюкзак на спину всадника, которому это совсем не нравится, но тем не менее он делает первую переправу и выносит мою поклажу на другой берег. Вода настолько высока, что его лошади приходится плыть. Он возвращается за тележкой, потом за мной. Но последняя переправа верхом на лошади слишком опасна. Уровень воды продолжает расти, а течение становится все сильнее. Кочевник отказывается брать на себя такую ответственность, и я его прекрасно понимаю. Мне остается только плыть самой, и чем быстрее, тем лучше. Я ухожу на 300 метров вверх по течению, думаю, этого достаточно. Я рассчитываю свою примерную траекторию, принимая во внимание силу потока. Я должна выплыть прямо перед юртами. Я уже почти собираюсь лезть в воду, когда слышу свист с другого берега. Улыбающийся молодой человек на лошади устремляется в воду. Животное плывет с трудом, раздув от напряжения ноздри. Все еще улыбаясь, всадник оказался на моем берегу и готовит свою лошадь к обратному путешествию. Не говоря ни слова, я направляюсь к нему. Он хватает меня за руку и с невероятной силой забрасывает на спину лошади. Он приказывает мне держаться за его талию, поскольку я сижу на к р у п е лошади. И как это несчастное животное будет сражаться с потоком с двумя всадниками на спине? Мы переправляемся на другой берег. Нам навстречу выбегают возбужденные з р е л и щ е м дети. Собаки приветствуют нас лаем, а главы семейств улыбаются. Я сердечно благодарю всех, включая лошадь. Небольшая группа людей устремляется в юрту, а я тащу свои вещи. Улыбаясь, говорю себе, что хотя бы сумела избежать ледяной ванны. Грязь забралась и в юрту. Весь пол покрыт толстым слоем грязи, а по нему ползает женщина с длинными черными волосами, с ведром и с л о с к у т о м т к а н и в руках. Она очень худая и слабая, волосы прилипают к мокрому от пота лицу. Ей никто не помогает. Я останавливаюсь, чтобы поприветствовать ее и подать ей руку, но младшие девочки решительно останавливают меня. Все они, и мужчины, и дети, позволяют ей одной ломать спину в течение часа, пока она убирает пол юрты. Мне очень жаль ее. Несколько сантиметров грязи на полу не трудно было бы убрать хорошей метлой, но в ее распоряжении есть только лоскуток. Гораздо позднее эту сцену объяснили мне следующим образом: женщины отвечают за то, что происходит в юрте, а мужчины за то, что происходит за ее пределами, и никто никогда не вмешивается в дела другого. Девочки 10 и 12 лет играют роль х о з я й к и задают мне сотни вопросов. Для них мой приход настоящее событие. Я достаю свой небольшой словарь, все усаживаются в круг на небольшие пеньки перед входом в юрту. Вокруг нас повсюду грязь, а д н е в н о й свет потихоньку гаснет. Незадолго до того, как ночь полностью в с т у п а е т в свои права, женщина просовывает руку в единственное отверстие в юрте и дает нам знак, что можно заходить. Она развела огонь и на небольшой печке в центре жилища стоит и дымится большое блюдо, которое источает запах теплого молока. Женщина просит девочек что-то принести ей, затем садится на землю, чтобы расстолочь плитку прессованного чая. В правой руке она держит гладкий, не раз использованный камень, которым умело и методично андробит чай, собирая россыпь на кусочки ткани. К моему большому удивлению, молодой человек, который пришел мне на помощь со своей лошадью, не является членом семьи, поскольку сидит на гостевой стороне. Мне холодно, я истощена и промокла. Девочки возвращаются с высушенным навозом и разжигают огонь. Как только они справляются с этим, сразу же подсаживаются ко мне. м л а д ш а я кладет голову мне на колени, а старшая на плечо. Мне кажется, что это очень удручило молодого человека, который посадил меня на свою лошадь. Я не привыкла так близко общаться с незнакомыми мне людьми. Жизнь в клане очень сильно отличается от моего одиночного образа жизни. Чай готов. Его подают в миске, поэтому приходится ждать, пока чай выпьет кто-то один, а затем передаст миску дальше. Таким образом, все, кто укрылся здесь в эту неспокойную ночь, могут насладиться миской горячего чая. В течение всего этого ритуала я не вижу и тени нетерпения на лицах присутствующих. Миску много раз наполняют жидкостью, которая приятно согревает горло. Теплый пар, который поднимается от блюда с молоком, обогревает юрту изнутри, и здесь заметно теплее. т Я очень хочу спать. Глаза закрываются сами собой, хотя я пытаюсь удержаться от этого. Решаю поблагодарить хозяйку и знаками объясняю ей, что не буду есть, так как засыпаю на ходу. Не дожидаясь ответа, быстро разворачиваю с в о й матрас в дальнем левом углу у двери. Я знаю, что они не проснутся до девяти утра, а мне придется уйти гораздо раньше. Поворачиваюсь к ним спиной и стараюсь уснуть. Я слышу, как хозяйка дома гремит кастрюлями. Она собирается накормить восемь человек отварной бараниной. Все ложатся спать около двенадцати с полными животами. Когда звуки стихают, я наконец проваливаюсь в глубокий сон. Внезапно чувствую, как чья-то рука ползет по спальному мешку и хватает меня. Я вскакиваю и поворачиваюсь быстрее, чем блинчик на сковородке. Это рука моего соседа, который спал рядом со мной. Я грубо, но тихо отталкиваю его. Через пять минут после первого инцидента он повторяет свою попытку, но на этот раз я лежу с открытыми глазами. На его языке приказываю ему остановиться. Через несколько минут мои глаза снова слипаются, но тут я слышу к у в а к а н ь е Передо мной огромная жаба, она неподвижно сидит прямо возле головы и смотрит на меня. Видимо, она пробралась под краем юрты, к о т о р ы й слегка приподняли над землей, чтобы высохла грязь. От перевозбуждения я начинаю истерически смеяться, поэтому приходится зарыться в своем спальном мешке, чтобы никого не разбудить. Подытожим: если я повернусь направо, то найду сексуально озабоченного молодого монгола, а если повернусь налево, то увижу доисторическую жабу размером с мою ладонь. Как раз в это время по моей спине опять начинает бродить чужая рука. Время действовать. Не поворачиваясь, я изо всех сил ударяю кулаком в сторону своего соседа. Я не знаю, куда я ударила, но, судя по его болезненному стону, попала точно в цель. Продолжаю смотреть на жабу, которая, несмотря на слез, ь кажется мне все лучше и лучше. Я сделала свой выбор без лишних колебаний. Я выбираю жабу. И все же я рада провести ночь в сухом месте под крышей. Позволяю себе упасть в объятия сна, который давно меня ждал. Моя последняя мысль в этот день: спасибо, что я сплю под крышей. Наконец закрываю глаза, как и все остальные, но тут со стуком открывается дверь. Хозяйка дома подскакивает со своего места и включает фонарик. Два толстых монголов в е г о л е в а т ы х городских костюмах расселись у огня и стали кричать, по привычке не обращая внимания на позднее время и людей, которые спят. Женщина садится, разводит огонь и готовит им еду. Я снова открываю глаза и слышу, как трещит огонь. Слышу, как мужчины рассказывают о своих приключениях и понимаю, что они оказались в затруднительном положении, потому что не смогли пересечь мост выше потечению. Там повсюду вода! – кричит более низкий из двоих. Муж хозяйки тоже просыпается и присоединяется к группе у огня. До восхода они едят и развлекаются. Ложатся спать лишь с первыми лучами солнца. Я желаю доброго утра своей жабе, которая за ночь не сдвинулась с места, и поворачиваюсь. К моему большому удивлению, моего соседа нет на месте. Почти сразу я слышу, как лошадь галопом удаляется от юрты. Может быть, я поставил а ему синяк? Выбираюсь из юрты как можно тише и нахожу свою тележку там, где ее и оставила под брезентом. Я ищу набор для шитья, который взяла с собой как раз для таких случаев. В это время одна из собак подходит поприветствовать меня, и я останавливаюсь, чтобы погладить ее. Дверь открывается, и наружу выглядывает женщина. Что вы делаете на улице так рано? Скорее заходите внутрь, здесь тепло, я приготовлю вам чай. Я отказываюсь с вежливой улыбкой, благодарю ее за гостеприимство на ломаном монгольском, которым с горем пополам смогла овладеть. Затем жестом прошу ее вернуться в юрту и еще немного поспать. Она улыбается мне в ответ. Я даю ей набор для шитья, резиновую повязку и несколько платков. Женщина благодарит меня и несколько раз обматывает ими голову. Теперь она выглядит совсем иначе, привлекательно, несмотря на недостаток сна. Она помогает мне надеть рюкзак и провожает меня несколько сот метров. Дальше я иду одна. Я направляюсь на север. Согласно моим предположениям, мне нужно пройти несколько километров по грунтовой дороге. Здесь все затоплено, и чтобы продолжать свой путь, мне нужна палатка. По пути я взвешиваю все за и против и решаю вернуться в лагерь своего франко говорящего друга. Оттуда я смогу связаться со своим посредником из Улан-Батора и попросить его выслать мне новую палатку. Я добираюсь до лагеря к концу дня. Везде плавают обломки, все погрузилось в разруху. Юрты, которые расположены на холме, избежали наводнения, но гроза снесла три другие. Владелец как раз сидит на крыше одной из юрт и пытается укрепить ее при помощи веревок. Я снимаю свою поклажу и бегу, чтобы подать ему руку. Снова поднялся ветер, и любое движение стало опасным. Когда последняя юрта снова установлена, хозяин приглашает меня внутрь, чтобы выпить чаю и рассказывает мне про грозу, град и молнии. Весь регион затопило. Вы не можете никуда пойти. Машины не ездят, дорога закрыта, — поясняет он. Он тихий и грустный. Я рассказываю ему о своих приключениях, о том, как пересекла реку на лошади и как выбрала жабу, а не молодого человека. Он тут же начинает смеяться так громко, что забывает о собственных неудачах. Затем говорит: «Добро пожаловать в Монголию». Я остаюсь у него на три дня, пока жду запасную палатку. Погода плохая, будут еще грозы и дожди. Он предлагает мне выбрать другой маршрут, где не бывает наводнений. На запад на м и н и е п е р е в а л а а затем на юг. Через несколько километров я выйду на тропу, которая приведет меня в Хархарин. По моим картам он показывает мне, как далеко разлилась вода, и предлагает подбросить меня до станции. Там я уже буду в безопасности, но мне придется подождать, пока вода немного сойдет, чтобы мог проехать его полноприводный внедорожник с высокой подвеской. Тщательно изучив карты, я понимаю, что это мой единственный выход. Я не хочу застрять здесь на три месяца. Новый маршрут длиннее на 50 километров, но я хотя бы смогу отсюда выбраться. Тем временем мой монгольский консультант не нашел ни единого транспортного средства, которое движется в мою сторону. Люди не сумасшедшие, никто не хочет ехать туда, где потоп. Но по своей инициативе он послал одного из своих парней на машине, чтобы передать запасную палатку, которую он обычно использует для своих походов. Кажется, все прекрасно складывается. Ранним утром, через два дня, мой монгольский друг просит у меня денег, чтобы заправить машину, на которой он собирается отвезти меня до станции. Ему нужно отправиться на восток в небольшой городок и вернуться с наполненным баком. Только потом можно будет ехать. После обеда того же дня, с многократными остановками из-за сомнительного проезда, мы наконец добираемся до станции, которая, согласно моему GPS, расположена в 75 километрах западнее лагеря. Водитель в ы с а ж и в а е т меня, не заглушая мотор, и сразу же поворачивает обратно из страха, что вода поднимется выше, и он не сможет добраться домой. Когда мой друг уезжает, он машет мне рукой в открытое окно машины. Я смотрю, как автомобиль медленно удаляется и исчезает за горизонтом. Вокруг меня расстилается бескрайняя степь. Наводнение осталось позади. Я готов а б р о с и т ь с я в открывшуюся передо мной равнину, как бросаются в море на спасительном плоту. Несколько сотен километров впереди нет никакого убежища, ни скал, ни деревьев, ни деревень. Дни сменяются ночами, и вскоре я теряю им счет. А времени, которое мне нужно знать, меня информирует только луна. Какая польза мне от того, что я буду знать, что сегодня вторник? Постоянный ветер иссушает меня изнутри, словно червь. Ветер настолько сильный, что по ночам я прикрепляю к палатке утяжелители, чтобы ее не унесло. Меня может сдуть в любой момент. На мне н а ч и н а е т негативно сказываться недостаток сна, как физически, так и духовно. Я борюсь, терплю, медитирую и сражаюсь изо всех сил. Сражаюсь сейчас за часом и жду, что дневной свет избавит меня от этих мытарств. Но именно эти события, вместе взятые, крепкими и невидимыми нитями, привяжут меня к этой земле. Каждый день я вижу табуны. Часто просыпаюсь под топот галопирующих вокруг моей палатки лошадей. Иногда они сопровождают меня по несколько километров и радуются моей компании. В определенные моменты я даже чувствую себя частью их табуна, словно меня приняли за свою. Представляю, как свободным галопом несусь по степи без рюкзака и тележки. Даже чувствую, как ветер развивает мою гриву. Вот такие у меня мечты. Я обожаю этих животных, они в е л и к о л е п н ы Я много времени провела наблюдая за ними. Интересно, люди, которые едят конское мясо, хоть раз смотрели им в глаза? И все же я слабею, оставшись наедине с этим огромным пространством и ветром, которые действуют у меня на нервы. Ну как будто бы мне было мало всех этих экстремальных условий. Вдобавок ко всему приближается новая гроза. Сегодня я никуда не иду и ни с кем не борюсь, а сижу в своей палатке и счастлива. Я расположила палатку прямо на ветру. и знаю, что он еще трижды сменит направление. Последний раз около девяти часов вечера. Мой т р е п и ш н ы й домик ничем не защищен. Нет ни скалы, ни углубления в земле. В эту ночь мне опять придется смириться с ветром. Я сижу, скрестив ноги перед палаткой. У моих ног кипит чай. Внезапно я подпрыгиваю, потому что справа от моей палатки оказывается всадник на галопирующей лошади, которую он резко осаживает. Лошадь ухоженная, карамельного цвета шерстью. Я сама не замечаю, как улыбаюсь ей. Затем обращаю свой взгляд на всадника. Это молодой мужчина в потертой коричневой накидке. Я с трудом распознаю восемь традиционных фигур в форме бриллианта. Пояс, который скрепляет накидку, ярко-оранжевый. На нем высокие кожаные ботинки и шапка, защищающая от солнца. Он садится к огню без приветствия, как здесь принято, и смотрит затем, как я готовлю. Молча приближается ко мне и рассматривает моё лицо. Судя по всему, ему не нравится то, что он видит. Мужчина отстраняется с презрением, словно съел что-то не вкусное. Я устала, и мне надоело, что на меня пялятся, как на обезьяну. Внезапно мне приходит в голову идея. Я достаю фотоаппарат и делаю его снимок. Результат не заставил себя ждать. Об, я уже снова в с е д л е и об, я галопом уезжаю в степь. Вскоре я вижу лишь точку на горизонте и хихикаю. Я только что нашла секретное оружие, которое изменит мою жизнь в степи. Внезапно я вижу, как мой походный котелок удаляется от меня в степь, катясь на боку вместе с гречкой и чесноком, которую я только что в нем приготовила. Ужасный порыв ветра. Я оборачиваюсь и слышу, как мои губы шепчут: "Бог ты мой". На меня н а д в и г а е т с я красная стена из песка. Последний раз, когда я такое видела, было в кино. Укрыться негде. Нет ни одной скалы, за которую можно спрятаться или схватиться. Нет ничего. Я чувствую себя бессильной. Прежде чем этот кошмар свалится на мою голову, м необходимо а б с л ю т н н о о е успеть снять растяжки с палатки. Я успеваю только отвязать их, но не вытащить из земли. Падаю, прижимая палатку к земле всем телом из страха, что все мое снаряжение улетит в степь и останется там на веки. Я босиком в одной футболке. Моя к у р т к а г о р т е к с в рюкзаке внутри палатки. Ее невозможно достать. Надеюсь, что моего веса достаточно, чтобы удержать вещи на земле. Дождь такой сильный, что колет мою кожу острыми иглами. Но это самое меньшее из моих тревог. Земля дрожит. Вот что меня беспокоит. Вокруг меня бьют молнии всего в нескольких метрах от меня. Голубые полосы падают с неба с завидным постоянством. Я замираю на месте. Мне холодно. Я прячу лицо в ладонях и стараюсь дышать спокойно. Я думаю, это пройдет. Все проходит, и это пройдет. Закрываю глаза и жду. Земля продолжается т р я с а т ь с я Неподалеку от меня снова бьет молния, а напоследок, как хорошо отрепетированный третий акт, меня обжигает песчаная буря. Я сжимаю челюсти еще сильнее. Я знаю, что это скоро пройдет. Затем все стихает. Поднимаюсь. Воздух чист ы й прозрачен, словно и не было никакого напряжения. Поворачиваю голову в небо. Правда? И это все на что ты способна? Все что ли? кругом стихло. Песок перемешался с водой, а я промокла до костей. Тут же замечаю, что печка улетела вместе с котелком. Вокруг настоящий постапокалипсис. Сквозь черные облака виднеются куски яркого неба. Я стою и понимаю, что выжила только благодаря счастливой случайности. Меня переполняет благодарность. Спасибо, спасибо. Внезапно отдаленный удар грома заставляет меня поднять голову. Как дикий зверь, я напрягаю все органы чувств и прислушиваюсь к степи. Замечаю, что в е т е р переменился. Гроза возвращается? Да, она возвращается. Ладно, надо идти, говорю я сама себе вслух. Звук моего голоса придает мне силы. Хорошо знакомыми движениями запихиваю вещи в тележку и надеваю куртку гортакс прямо поверх мокрой одежды. Когда все сложено, решаю отправиться на поиски пропавшей печки и моего единственного котелка. Я кричу от радости. Через 500 метров нахожу и то и другое под одним из редких степных кустиков. Мне повезло, ничего не сломано и не потеряно. Тем временем опять начинается дождь. Я понимаю, что внезапно наступила ночь. По крайней мере у меня создалось такое впечатление. Вооружившись налобным фонариком, быстро иду вдоль тропы, чтобы найти какое-то убежище. Изо всех сил толкаю перед собой тележку и согреваюсь благодаря движению. Гром раздается ближе. Мысли проносятся в голове. Сегодня я не смогу разбить палатку, поэтому мне придется идти всю ночь, даже в грозу, идти до самого рассвета, если будет нужно. Но мне придется остановиться, если опять ударит молния. Примерно через час в свете моего фонаря возникает юрта в окружении десятков светящихся глаз. Тут же направляюсь туда. Когда до нее остается метров двадцать, я кричу, чтобы уведомить к о ч е в н и к о в которые там живут, о своем появлении. Безумно лает пес, которого я не вижу. Представляю себе, что он готовится к нападению. Овцы вторят лаю к а к о ф о н и и б л е я н я Они ошалели и обезумели от грозы. Внезапно в моем поле зрения возникает человеческий силуэт, который присматривается ко мне. Я не вижу лица. Человек кричит на собаку, и она, к моему удивлению, з а м о л к а е т Это женщина. Она приближается. Она не спокойна. Я чувствую, как она нервничает. Женщина останавливается на некотором расстоянии, а я жестами объясняю, что со мной произошло. Через пару секунд размышлений она жестом приглашает меня внутрь. Я благодарю ее столько раз, что она подсовывает мне под нос чашку чая, чтобы я замолчала. Здесь я в безопасности. Я это чувствую. Спасибо тебе. Спасибо тебе. В юрте спят трое детей. Оглядываясь, я обнаруживаю целый новый мир. Лошадины е недоустки расположены в строгом порядке. Все вокруг очень чисто. Кожаные пояса готовы к использованию, также висят через равные интервалы на круглой перекладине, на которой крепится юрта. Хозяйка носит красивое традиционное платье-накидку, спадающее к полу темно-синего цвета с красивой вышивкой черной нитью. Она к р а с и в а и стройна. Ее внешность говорит о том, что родом она не отсюда, а почти, наверняка, с гор на западе, которые граничат с Казахстаном. Ее кожа на солнце приобрела бронзовый оттенок, местами гладкая, местами в морщинах. В уютной атмосфере при свете небольшой печки она рассказывает, почему они живут здесь. Во время гроз животные пугаются, бесследно пропадают или в них ударяет молния, если рядом никого нет. Поэтому так важно быть вместе с ними и петь им песни о солнце и голубом небе. Это успокаивает животных и преободряет их. Я в доме настоящих кочевников, какая невероятная удача! Она подтверждает мои предположения. Ее муж сейчас находится со стадом. Потом она некоторое время проводит в молчании. Совершенно ясно, что она волнуется. Гораздо позже я узнала, что в такие летние грозы нередко бывают несчастные случаи, и многие мужья, мужчины и молодые парни не возвращаются домой после ночных происшествий. Она очень часто выходит наружу и вглядывается в ночь. Я выхожу с ней. Снаружи м о л н и я и г р а е т главную роль в ночном концерте. Женщина в н ю х и в а е т с я в непроглядный воздух, так, словно это способ общения с мужем, словно она может учуять его запах, не сказав ни слова. Но на ее лице не отражается никаких эмоций. Внезапно она жестом просит меня зайти внутрь. Я смотрю на ночной спектакль. Вспышки м о л н и и возникают так часто, что их невозможно сосчитать. Внутри мы почти ничего не слышим. Кажется, что все тихо. Дети все еще спят. Я снова поражаюсь удивительной конструкции этой цилиндрической палатки. Она опять восхищает меня, на этот раз своей прочностью. Ночью я сплю не спокойно. Женщина остается на своем посту у огня. Печка освещает ее напряженные черты лица. На рассвете на пороге появляется измученный мужчина. Не было ни поцелуев, ни жестов, они лишь о б м е н я л и с ь взглядами. Но самое важное было выражено в этой тишине. После нескольких глотков чая женщина стала объяснять мужу, почему я здесь. Он взглянул на меня, а я воспользовалась этой возможностью, чтобы приветствовать его кивком головы. Жестом он приглашает меня присоединиться к трапезе, и я сажусь возле него у огня. В меню рис с молоком — это единственное блюдо, которое я могу съесть без мяса. Я улыбаюсь и опустошаю тарелку к большому удовольствию хозяйки. Начался день, и я прощаюсь с этой прекрасной семьей. Вместе со своей тележкой прокладываю себе путь через овечье стадо, окружившее юрту. Воздух чистый, свеж. Оглядываюсь. Вся семья смотрит, как я ухожу. Они улыбаются. Слова б е с с м ы с л е н н ы Спасибо вам. Спасибо. Вы настоящие кочевники. Ноги сами находят нужный ритм. с т е п ь р а с т и л а е т с я передо мной. Насколько хватает глаз. Пейзаж освещает мягкий солнечный свет. Все последующие дни тоже заканчиваются грозой. Но все же с этого момента все стало иным. Каждый вечер после четырех часов вечера я начинаю исследовать горизонт в надежде найти укрытие для овец. К моему большому счастью, они иногда встречаются в складках рельефа. Это всего лишь несколько досок, на скоросклоченных о для зимы, но для меня это настоящее убежище, которое защищает от свирепых гроз. И вот однажды на горизонте появляется небольшой город Хархарин, расположенный у подножия гор. Порадовавшись тому, что нашла его, я начинаю опасаться встречи с моими сородичами, людьми. Я знаю, что передо мной еще одна пыльная дыра, где будет трудно раздобыть еду. Я так голодна, что у меня нет выбора. Мне нужно использовать Хархарин в качестве заправочной станции. Много дней я ограничивала себя лишь тарелкой риса в день, разделяя ее на две половины. Утром смешивала белый рис с молотым кофе, а вечером со щепоткой соли. Мне кажется, что мое появление в городе напоминает хорошо отрепетированный спектакль. Мне нужно будет поесть, принять душ, поспать, купить еду и уйти. В этих основных потребностях нет ничего необычного, не считая того, что под монгольским небом каждый этап этого процесса представляет собой настоящее испытание. Я всегда стараюсь прийти в город задолго до наступления темноты. Этого времени мне хватает, чтобы найти туристический лагерь на о к р а и негорода, где я могу поспать. Оставляю свои вещи в небольшой юрте с ярко-оранжевым интерьером. Тяжело падаю на кровать и лежу, не открывая глаз несколько секунд. Лишь спустя некоторое время открываю глаза. Когда ты находишься в постоянном движении, очень приятно полежать неподвижно под надежной крышей. Я обожаю лежать и рассматривать потолок из толстых крашеных деревянных палок, которые наверху скрепляются толстым круглым кольцом из дерева, одновременно служащим и надежной опорой конструкции и окном. Такие круглые переносные жилища можно встретить повсюду вплоть до Гималайского плато. Я даже видел а их в Бурятии, в Таге южнее Сибири. Главное место в юрте занимает очаг, и это меня не удивляет. Когда я веду сидячий образ жизни, то часто провожу вечер у огня. Невозможно описать словами, какое умиротворение дарит мне наблюдение за пламенем. Оно успокаивает, заряжает энергией, но главнее всего то, что оно умеет останавливать время. Здесь древесину уже давно заменили на к е з я к Когда я впервые увидела женщину с корзиной на спине и странной слегка согнутой палкой, которая зигзагами ходила по степи, мне стало интересно, что она собирает. Она в слепую нанизывала что-то на свою палку и бросала в корзину позади себя. Я несколько минут наблюдала за ней через бинокль, пытаясь понять, что же представляет собой ее добыча, пока она не промахнулась мимо корзины, и я не увидела, как в воздухе летит большой кусок дерьма. Я до сих пор смеюсь при воспоминании об этой сцене. Мне нравится изучать жизнь кочевников подобным образом, наблюдать за ними, пытаться интерпретировать их жесты и каждый день находить новые ответы. В юрте я располагаюсь поближе к печи. Добавляю в огонь несколько кусков к и д и к а и разжигаю огонь при помощи газовой горелки, точно такой же, как мы используем дома. Кто бы мог подумать? Я захожу в дом, похожий на курятник. Местные кирпичные постройки бросают вызов законам природы. Нет ни одной прямой стены или угла. Ну, когда я думаю об этом, то вспоминаю, что м е с т н а е детвора не играет в Лего. Они мастерят домики из овечьих костей. Так что во всем есть свой смысл. Кочевники выглядят просто, с лицом необремененным умом. Проведя здесь год, я узнаю, что это может быть даже преимуществом. Стена душа серая и недоделана. Из нее едва с о ч и т с я кипящая вода. Единственное, что я могу сделать, это свариться. в о з в р а щ а ю с ь в юрту за своим титановым котелком, который собираюсь использовать, чтобы развести воду. Полностью раздевшись, я набираю немного кипятка и разбавляю его холодной водой, которую беру из другого крана у самой земли. Согнувшись, стараюсь помыться, насколько это возможно. Последний раз я мылась много недель назад и давно об этом мечтала. Обычно приходится принимать душ несколько раз, чтобы смыть все слои пота, но я уже чувствую себя относительно чистой. Я удачно помыла волосы, что уже очень приятно, потому что мне больше не придется чесать свою голову. Временами мне начинало казаться, что у меня завелись блохи, а волосы превратились в дреды. Кажется, вода решила все мои проблемы. Наконец, под всеми слоями пота показалась женщина, которой я являюсь. Когда я чувствую, как вода бежит по моему телу, то словно смываю память о всех прошедших неделях, которые были очень трудными. В последний раз наполняю котелок кипятком, который забираю с собой в юрту. Сюда я бережно опускаю драгоценные яйца, которые купила на улице у какой-то старушки. Думаю, что они приготовятся довольно быстро. Я просплю до обеда следующего дня. Я сплю сутками, когда очень устаю. м о ё тело возьмет именно то, что ему требуется: побольше сна, а яйца как раз готовы. Мне нужно выспаться хотя бы пару дней, прежде чем отправиться дальше. Я не сдамся тебе, Степь. Насмотревшись на человеческие лица, я решаю отправиться на юго-запад, как и планировала. Я иду по грунтовой дороге много дней. Степ ь меняет цвета. Она напоминает мне многослойный пирог. Он не малинового и не лимонного цвета, а скорее янтарно-желтого, который расположен поверх всех оттенков зеленого в сочетании с синим небом, открытым и неизменным. Этот вид почти прекрасен. Но, к сожалению, недолговечен. Постоянные ливни в конце дня за несколько секунд разрушают эту почти идеальную картину. К своему большому счастью, я снова т е р я ю с ч ё т дням. Случайный телефонный звонок в Швейцарию возвращает меня к реальности. Вчера я разговаривала со своей собакой. Я часто так делаю, когда нахожусь в экспедиции. Когда в доме моих родителей раздается телефонный звонок, Диджой смотрит на мою маму и склоняет голову, словно спрашивает: это она? Мама всегда играет с ним в эту игру. После окончания нашего разговора она всегда говорит: «Я передам трубку Диджою, ладно? В Швейцарии все хорошо, я рада это слышать. На другой стороне планеты семья следит за моими передвижениями благодаря трекеру, который указывает мое текущее расположение, что всех очень успокаивает». Прошло больше недели с тех пор, как я уехала из Хархарина. п р о с ы п а ю с ь после того, как проспала почти всю ночь. Снаружи день, а в моей палатке темно. Вчера вечером я нашла огромную дренажную трубу. с о ш л а с грунтовой дороги и, следя за тем, чтобы никто меня не увидел, забралась внутрь вместе с рюкзаком и сележкой. Затем все ждала, вдруг, как обычно, кто-то появится. За два часа никто не появился, за исключением большой черной собаки, которая пришла отметить свою территорию, едва не попав на моё снаряжение. Я была счастлива увидеть собаку и дала ей один из драгоценных кусочков печенья. Я так скучаю по своему диджою. Ночью кто-то стал толкать и раскачивать мою палатку. Открыв застежку, я увидела с и л у э т моего нового друга, который пришел за добавкой. Я мягко отругала его. Он прислонился ко мне и несколько раз облизал. Казалось, он говорил: "Ты ведь не сумасшедшая, правда?". Я крепко обняла его, несмотря на то, что в его шерсти наверняка сидят блохи и прочая ползучая мерзость. Я не засняла ничего на видео, потому что боялась, что меня о б н а р у ж а т И само собой поделилась с ним своими бисквитами. Утром поняла, что такие бетонные трубы могут служить для меня надежным убежищем. Вместо того, чтобы направиться на юг, я решила продолжить идти по этой дороге, даже если она слишком отклонится на запад. Надеюсь, что в таком случае я обеспечу себе спокойный сон. В определенный период мне очень нравится ночь. Наконец-то я смогу как следует отдохнуть и заснуть глубоко. Теперь в конце долгого дня пути меня будет ждать покой. Монголия похожа на очень красивого человека. Вблизи невозможно понять, красивые ли у него глаза или прекрасные ли губы, но издалека можно наблюдать очень гармоничную внешность и невероятную энергетику. Такова Монголия. Это огромное пространство без ограничений, без всего: дорог, заборов и правил. Чем дальше идешь, тем больше видишь. Меня поразила красота этих степей. Я и сама удивляюсь этому. Много дней я никого не видела, избегая встреч с кочевниками. Я собираю воду ниже дороги, и мне этого достаточно. Немного грустно проводить день среди красивой природы, а ночью вести образ жизни канализационной крысы. Иногда мне приходится ночевать возле разлагающихся туш животных, бедняги искали у к р ы т и я и погибли с достоинством. От их скелетов исходит дурманящий запах. Но мои мысли находятся совсем в другом месте. Главное для меня безопасность, поэтому я собираюсь пройти эту часть планеты без отклонений, день за днем, с уверенностью в том, что ночью меня не ждет очередная драма пути. С опаской подхожу к воротам хужирт, в котором полно незнакомых мне людей. Как только я сюда попадаю, начинаю запасаться всем необходимым, то есть едой. Мне удалось найти рис, лук, чеснок, масло и бальсак. Бальсакс — знаменитое традиционное твердое печенье. Всем этим я буду питаться ближайшие две недели. Кочевники пристально смотрят на меня, дети прячутся от моего взгляда за юбки матерей и подглядывают за мной одним глазом. Иду, не обращая внимания на людей, задерживаюсь, чтобы поздороваться. Я веду себя так же, как и они, игнорируя почти все правила приличия. Останавливаюсь перед юртой, которая похожа на ресторан. Я грязная, но все же подхожу ближе, потому что мне интересно, что едят люди. Стою в очереди, как и все остальные. Когда настал мой черед, женщина, имеющая власть над двумя парящими котлами с вареной бараниной, бросила на меня безразличный взгляд. Я прошу рис и яйцо. Ничего не ответив, она готовит мне яйцо прямо в тарелке с мясным жиром. Я улыбаюсь, плачу и выхожу наружу, чтобы смешаться с толпой. Я так рада, когда мне удается раздобыть яйцо. Они встречаются нечасто, а это мой единственный источник протеина. Люди сидят в траве вокруг юрты, опустив головы в тарелки. Никто ни с кем не разговаривает. Знают ли они друг друга или это остановка лишь небольшая пауза в пути? Некоторые лошади выглядят усталыми, другие пользуются передышкой, чтобы пощипать травки вокруг юрты. Я ни на кого не смотрю, и никто не смотрит на меня. Пока ем, понимаю, что у всех нас есть кое-что общее. Мы очень голодны. Все люди носят традиционную одежду. Они стройны и подтянуты, с обветренными лицами. Толстые монголы давно исчезли из страны. Я быстро справляюсь со своей порцией, потому что очень голодна. Возвращаюсь к п о в а р у з а добавкой, но на этот раз женщина отказывается меня накормить, жестикулируя и крича при этом, как дикая обезьяна. Люди отрывают головы от своих тарелок, сурово смотрят на меня и качают головами. Я быстро ухожу, так и не узнав причину такой негативной реакции. Немного жду, пока люди разойдутся. Оставалось еще несколько кочевников, которые гремят своими тарелками. Как вдруг в метре от меня один из мужчин начинает умочиться и немного попадает на мою тележку. Я смотрю на него, но он делает вид, что ничего не произошло. Не могу удержаться и говорю: "Эй, сэр, вы только что описали мою тележку". Я начинаю грустно размышлять о том, с какими мужчинами сталкивалась и о том, как они вели себя по отношению ко мне. Такое поведение не имеет ничего общего с их историей. Это лишь результат избытка тестостерона. Они ведут себя как свора собак. В следующий раз я спрошу, чем я могу тебе помочь, Фида. Я улыбаюсь и понимаю, что эти монголы начали действовать мне на нервы, поэтому решаю, что не уйду еще без одной тарелки риса. Я опять проникаю в кафетерий, киваю и издаю в о р ч а щ и й звук. Я много раз слышала, как они так делают по отношению к повару. признаю, что она хозяйка положения, потому что в ее руках к о в ш и она не собирается его откладывать. Она смотрит вдаль, тоже ворчит и заговорщически улыбается мне, когда подает тарелку риса с яйцом, которое уже приготовила для меня. п р я ч а с ь за кастрюлями, она следит, чтобы никто нас не увидел, берет деньги и жестом указывает мне уходить побыстрее. Я благодарю ее и выхожу на улицу, слыша сдержанный смех женщины. Я наполняю свой бедный живот, который уже не смел надеяться на такую щедрость. Наверное, чтобы накормить меня, она нарушила какой-то закон. Спасибо тебе, спасибо тебе. За три года моего путешествия по разным странам, независимо от языка, культуры и социального статуса, разные женщины находили способ накормить меня, но не только. Их щедрость, кроме желудка, наполняла еще и мое сердце. Их сила и смелость позволяли мне продолжать двигаться дальше и делать следующий шаг. Голод не нуждается в переводе, он выражает себя универсальным языком. В тот день в центральной Монголии эта женщина дала мне ценный дар. Она напомнила, что я принадлежу к великому женскому племени нашей планеты и что женщины должны помогать друг другу, а не доводить друг друга до слез. Я ухожу с полным животом и благодарным сердцем. Спасибо тебе, спасибо тебе.